Глава 43. На нем была рубаха с чужого плеча. Это было заметно сразу, но хотя бы потому, что она, во-первых, не подходила Люциферу по размеру, была ужасно мала, а, во-вторых, бросалась в глаза, что это немного женская блузка. «Что с вами? Почему вы так одеты?» — интересуется юноша, закрывая за собой дверь. В принципе, он уже все начал понимать — Тем более, что черная грязь на давно не свежих брюках доносчика была еще одной подсказкой. — А, да так, — Левитан сразу начал мяться. — Это я там пастерушку затеял, это так накинул, пока. Вы пройдете? Но Шиноби, как встал у двери, так больше и не двигался. Он просто смотрел на своего знакомого холодным и пристальным взглядом. — Что? — спросил тот и начал нервно потирать руки, а его небритый подбородок подрагивал. «Чего вы так на меня глядите?» Свиньин отметил, что Левитан уже дошел до нужной степени напряжения и решил задать ему главный вопрос — рубануть, так сказать, с плеча. «С кем и за что вы убивали маргенштерна Левитан как будто ждал этого вопроса. Было видно, что ему очень хочется все рассказать. Он даже вздохнул глубоко, прежде чем начать. «Это ваш Бенишу, уконченный уголовник!» Я даже не знал, что он такой отбитый. Нет, ну я предполагал, но точно не знал. «Так значит, обладателя тетради убил наш замечательный ученый?» спрашивает юноша, глядя на доносчика из-под И от такого взгляда тот начинает растирать себе грудь. «Нет». — Синоби, пожалуйста, я тут ни при чем. Это все он меня заставил. вот вы знаете, он не ночевал в эту ночь тут, я не знаю, где он ночевал. А утром пришел в чужих ботинках и плаще. Он боялся, что вы придете ночью и убьете его за то, что он вас задумал отравить. О своем участии в попытке отравления Левитан даже и не вспоминал. Пришел и сказал, мне нужно бежать, иначе этот долбаный убийца, то есть вы, меня прикончит. Он был в этом уверен, говорил, я этим козлолосем, ну, то есть вам и Моргенштерну, больше не нужен. Все время повторял, они пустят меня в расход, они пустят меня в расход, я таки знаю. И говорит, пошли, поможешь мне, у тебя будет шанс отомстить Моргенштерну, а если не пойдешь, то я тебе прямо здесь башку проломлю, чтоб ты лишнего не сболтнул. А у самого такая дубинка страшная, небольшая такая, но серьезная. Я ему говорю, «Да Моргенштерн нам и двери сейчас не откроет». А он «Откроет, откроет, не волнуйся». «Ну, я-то Фрица знаю. Думаю, да ладно, сходим, постоим под дверью, постучим, и как он нас облает, вернемся обратно. Я потом на работу пойду». И говорю, «Ну, пойдем». А он вышел и не в сторону фриц пошел, а в центр. «А там...» — тут Левитан вытаращил глаза. «Там, в одной из забегаловки его ждала Розалия». Мы там и пообедали все втроем, но выпить они мне не купили. А потом пошли к Моргенштерну. И он мне дал дубину, говорит, что первым я должен ему врезать, а уж потом он подключится. Он показал мне свинчатку. — Зачем же это все затеял он? — продолжает юноша. — Ну как? Ему нужны были деньги, чтобы бежать из города. А еще он хотел забрать у Фрица свои записи. А Розалия сказала, что у Фрица в сейфе есть золотые. А араб обещал мне, что половина денег из сейфа будет моя. Вот мы и пошли. Ну, говорю же, я поначалу думал, что Фриц нас не пустит. Он с утра всегда чем-то там занят у себя. Но я не подумал, что он откроет дверь этой шармуте, проститутке. А Фриц и открыл. Мы с арабом притаились у стены, а она постучала в дверь. И Моргенштерн ей сразу и открыл. Но тут, пока она входила, мы за ней ворвались. Ну, Бенишу и Розали схватили Фрица, и орут, бей его! Ну, я ее ударил дубиной, но нет, не попал. И тут такое началось. А Фриц, он обрадовался даже, рассмеялся и стал нас мутузить. То меня, то араба, то меня, то араба. Обзывался еще. И мы с Бениш стали летать по комнате. То я улечу, то Бенишу, то я, то он. Я ж говорю вам, он здоровый, как козлолось. И вот мы летаем с арабом по комнате, стулья переворачиваем и думаем, когда ж фриц перестанет нас мотать, а тот еще и куражится перед этой зоной бензона. Шлюха, дочь шлюхи, смеется, сыплет, как дурак, своими шутчиками. Тут Левитан стал смотреть куда-то вдаль. Он, кажется, вспомнил все, что происходило с ним дома у Моргенштерна. И чтобы вернуть его в русло рассказа, Ратибор говорит. Так кто убил в итоге Моргенштерна? И доносчик степянулся. — Так Розалия! Но так как юноши теперь смотрят на него с недоверием, начинает жаром убеждать того. — Да, господин убийца, клянусь вам, она так и сказала. — Хас ва шалом! — Господи помилуй! — Да что ж-то за мужики такие! но ну, ничего не можете! И вытащил нож откуда-то! Я как раз лежал на полу и притворялся, что без памяти, чтобы Моргенштерн меня больше не колошматил. А Фриц как раз лупила рабу у печки. «Ну, а она возьми и подойди сзади к нему». А он как раз повернулся к ней. «Она и воткни ему нож прямо в брюхо. Раз — и все!» Так воткнула, будто она всю жизнь таким занималась. А вы говорите, «Певиц, певиц, прекрасная женщина!» В общем-то, свиньин ничего подобного и не говорил. Он спросил у Люцифера. «И что же, Фриц?» Он верно удивился. «Еще как!» «Да там все удивились, включая Бенишу». А Моргенштерн говорит ей, «А, Розочка, значит, такой у нас теперь бокс пошел». Вытащил нож из живота и кинулся на нее. Но Бенишу его схватил за руку, повис на нем, а розали стал бегать от него и орать. «Я все имитировала, понял? Все время имитировала. Понял ты, четырнадцати четырнадцатисантиметровый!» Тут он обращается к Шинобе. «А вы, кстати, не знаете, что значит четырнадцатисантиметровый мачо?» Женоби не знал, и Люцифер продолжал. «А вот Фриц понимал, о чем она говорит. Он просто бесился и пытался оторваться от араба, тащил его за собой, а стулья спотыкался и орал, что располосует ее, а из него кровища фонтаном. В общем, он устал, и араб у него вырвал нож. А когда Моргенштерн упал...» Он у него с груди снял ключ, и они сразали и побежали в спальню. «А деньги золотые на полу? Откуда вдруг они взялись в итоге?» — интересуется юноша. «Ну так это... Фриц лежал на полу, корчился, ворочился, а у него из кармана и стали выпадать золотые. Обинишь с розой, а они в спальне были, сейф открывали», — пояснил Левитан. «А пока они там копались, ключи подбирали. Я встал, да и убежал по-добру-поздорову оттуда». «Уж больно страшная компашка получилась из розы араба. Я так подумал, что они и меня могут, и того, чтобы не мешался под ногами». Все это выглядело, конечно, убедительно. Не то, чтобы юноша доверял этому человеку, просто понял, что вся его задумка, вся мечта на этом и заканчивается, и ему стало немного грустно. Но Левитан словно не замечал его настроения. Как я понял, они, ну, этот шармут и араб, давно спелись, они были заодно, и мне кажется, что это она арабом руководила, потому что, когда фриц уже валялся на полу и заливался кровью, она на араба кричала «Рафаэль, ну чего ты стоишь, кого ждешь, давай, снимай с него ключи», в общем, командовала им вовсю. Шиноби не слушал его, он уже поворачивался к двери, думал уйти, тем более, что время поджимало, ему нужно было во дворец, к бляхеру. Но тут вдруг Левитан его останавливает. — Господин Синоби, подождите минуточку! — юноша замер, положив руку на засов, а доносчик и продолжает. — А не могли бы вы мне немножечко помочь? — на что свиньин смерил его таким взглядом, что тот поежился, но от своей затеи не отступил. У меня возникло затруднение одно, мне никак его не разрешить. Я такому не обучен, а вы точно сможете. Вы же специалист, а я вам за это тетради отдам». «Тетради?» Надежда снова ожила в молодом человеке. Теперь он выглядел заинтересованным, но еще не верил своему знакомцу. «Да, они все у меня», — заверил его левитант. Когда фриц меня возил лицом по комоду и бил по почкам, я заметил, что они лежали там под тряпкой. А когда Роза с арабом убежали в спальню, я забрал их. — Я вам их отдам. Только помогите мне. — И в чем же должен я помочь статьи тетради Что вы украли у меня и Моргенштерна? — холодно спрашивает юноша. Но Люцифер не замечает этого холода. Наоборот, он обрадовался. «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам!» И ведет Шиноби к комнате с вечно закрытой дверью, из-за которой обычно разговаривала мама-доносчика. На сей раз дверь открыта. И свиньин заходит за левитаном и сразу видит на полу небольшое тельце старушки. Она лежит лицом вниз, на ее шее затянута белая лента. Ратибор переводит взгляд на доносчика и взгляд его весьма красноречив, «Ну ты вообще уже! Пип***!» И тот правильно истолковывает эмоции молодого человека и начинает его заверять. «Это не я, клянусь вам! Не я!» «Сама она так славно удавилась», — интересуется свиньин. «Это Тарас!» — восклицает Левитан. «Он у нас ночевал, как раз на постели Бенишу, пока тот отсутствовал. У Тарас проблемы возникли с нашими блатными. Он хотел уехать, а деньг у него не было». Я пришел, они с мамой чай пили на кухне. И Тарас меня спрашивает, чего это я так перепачкан весь. Ну, а я и вправду весь был в крови. Ну, я и рассказал ему, что бениш с розой прикончили Фрица. А он сразу, а деньги у Фрица нашли? Я сказал, что не знаю. А он, сволочь, не поверил и стал у меня по карманам лазить. И нашел деньги, они у меня во внутреннем кармане были. Но я им говорю, что в долг не дам, а он... «Откуда у вас деньги?» — прервал его шиноби. «Ну, когда фриц валялся у стола, он корчился, и у него из шорта выпал золотой. Ну, я проверил его карманы, а там еще были. Я их забрал. А что? Они же ему уже не нужны были. Нет, давать же их обратно проктологу. Там было одиннадцать золотых по пять шекелей. Ну вот, Тарас их забирает и говорит, «Я в долг брать не буду, я тебе эти шекели отработаю». «Пошел, взял маму и отвел ее в спальню. И потом вышел и говорит, «Все, как ты и хотел, она не мучилась, а ты живи теперь в свое удовольствие, пока, — говорит Лютик. Я ему, «А что мне делать с мамой? Она ж там лежит, а он мне, «Будь потужным, реши все сам, а то мне некогда». «Будь потужным! А что я могу? Я же вообще не знаю, как это все!» Тут он что-то изображает руками. «Я ее, конечно, вынесу, но не могу. Всю, сразу. Вот, в общем, если вы мне поможете...» Левитант явно удручен. «Тетради где?» — сухо интересуется молодой человек. «А, тетради!» — оживает его знакомец. Они выходят из комнаты, и доносчик из-за чучела знаменитого некогда певца достает тетради и отдает их юноше. «И вот они!» «Да, это они!» Правда, теперь тетради перепачканы чем-то липким, но эта свиньина смущает мало. Он прячет их под армяк и идет к двери. «Подождите, подождите, убийца!» — Тоносчик бежит за ним. «Но вы же обещали!» «Когда это я вам пообещал?» — Ратибор останавливается. «Он сейчас в таком нехорошем настроении, ему так сейчас не нравится этот человек, и тот все это сразу понимает. «Ну, я думал, вы поможете мне?» Вы телу дайте сутки отлежаться, чтоб кровь свернулась в нем, чтоб не проистекала, когда за дело вы уже возьметесь. Ну, а пока оно лежит, вы приготовьте нож крепкий, небольшой и острый, для разрезания суставных сумок, а также крепких сухожилий. Тесак мясницкий тоже пригодится. Ну, а еще пилу, если найдете. И тряпок, тряпок не забудьте. Ну, а потом, скорее приступайте. И, видя кислое лицо доносчика, добавляет — «Да, только долго с этим не тяните, ни не тонет рецкий смрад, дурманить будет, когда за дело наконец возьмётесь». Тут Левитан побледнел и зашатался, но свиньин больше ничего ему говорить не стал, а просто открыл дверь и вышел на улицу. Он шел под моросящим дождиком. И странное дело, ни Левитана, ни его старушку-мать ему было не жаль, а вот Моргенштерна — да. При всех недостатках этого человека, да, юноша сожалел немного о его кончине, но, во всяком случае, через фрица к нему попали тетради, которые он прятал от дождя под армяком. К тому же он был веселым и смелым человеком, хотя и людоедом, ну, не без этого. Времени у него оставалось немного. Это и хорошо, так как некогда было предаваться грустным мыслям, и он торопился. Едва успел заскочить к себе и выложить тетради, а после поспешил во дворец, чтобы вовремя попасть на прием к бляхеру. И был, надо признаться, удивлен людьми, что толклись в коридоре недалеко от приемной. В это время коридоры обычно пусты, а тут люди. И ладно бы просто ходили по коридорам, но многие из них имели при себе оружие, да еще и таращились на приближающегося шиноби. Странное дело. Тут юноша вспомнил предостережение невзрачного Юры, что есть среди местных элиток всякие неспокойные люди, которых нужно опасаться. А еще и в приемной оказалось несколько непонятных молодых людей с оружием, хотя до этого такого не было. А еще не было такого, чтобы главный и по совместительству самый противный секретарь Бляхера, не дожидаясь, пока Ратибор ему что-то скажет, встал из-за стола и без всяких церемоний раскрыл перед шинобе дверь и кивнул «Заходи». И юноша зашел и оказался в сизом дыму от дорогих сигар. Но дым этот был не совсем табачный, в нем чувствовался привкус более крепких, чем табак ингредиентов. Сам бляхер сидел за своим огромным столом. Белая рубашка с черной бабочкой, голубой пиджак из бархата небрежно расстегнут, перед ним на столе тяжелая бутылка с содержимым по цвету напоминающим дорогой смородиновый коньяк. Бутылка наполовину пуста. — А-а-а! — долго тянет домоуправ. — Явились, посланник! Вы, как я вижу, никогда никуда не опаздывайте! — Я рад увидеть вас во здравии! «Надеюсь, что течение болезни у вас прошло без всяких осложнений». «Осложнений», — повторяет Бляхер и смотрит на Шиноби взглядом уставшим и злым. «Надеется он. А я вот надеялся, что ты сдохнешь. А ты не сдох. Ну и ладно. А знаешь, ты хороший парень, а местами просто обалденный, просто обалденный. Но я знаю, что ты задумал». Тут он грозит Ратибору пальцем. «Я тебя раскусил! Я все увидел в этой твоей гнилой гойской морде! Да, и у меня нет выхода, понимаешь?» Он встает из-за стола, едва удерживается на ногах, хватается за край стола и продолжает меланхолично. «Мне все-таки придется отпилить тебе голову, отпилить совковой лопатой, несмотря на то, что ты хороший парень!» может быть, даже лучший на всем этом прекрасном белом свете. И сделаю я это с удовольствием. Убивать — это так забавно, только немножко грязно. В детстве я хотел пойти в забойщики скота, но мне запретила мама. Она говорила, что это не кошерно, что это гойское занятие. Тут он стал, кажется, передразнивать свою матушку и не соответствует статусу нашей семьи. Понимаешь? Не соответствует. Пришлось пойти в политике. И вот итог. Он выходит из-за стола, покачиваясь, и свиньин видит, что на нем всего один шлепанец, второй, видно, остался под столом. Видишь, до чего я докатился. Хотя, скажу тебе по секрету, я чувствую к тебе некоторое... некоторое расположение. Мы ведь с тобой оба убийцы. Но это ничего не меняет. Я должен тебя убить. «Хотя и не хочу». «Но почему же вы убить меня решили, раз это вашей воле так претит?» Но, думал прав, погрозил ему пальцем, на его вопрос не ответил и сам спросил. «Вот скажи мне, почему тебя? Почему тебя? Почему какого-то поганого Гоя? Что в тебе такого, а? Вот ответь, молодость, да?» Свиньин вообще не понимал, о чем говорит этот человек. А Бляхер, подтянув свои спортивные штаны с лампасами, подошел ближе, так близко, что свиньин почувствовал запах смородины. «Молчишь!» — не унимался домой прав. И тут вдруг дверь раскрылась, и Бляхер, обернувшись на нее, заорал. «Но чего? Почему без доклад? Я ж не велел никого!» И осекся. Замолчал и вдруг поклонился. Юноша тоже обернулся назад. И мрачноватый в это время суток кабинет домоуправа для него вдруг озарился солнцем, так как в кабинет вошла она. Ее юбки так красиво шуршали, и была Марианна так хороша, что свиньен, совсем позабыв про вежливость, не поклонился ей. Он только и мог любоваться ее ангельским ликом, ликом Марианны Кровец, четвертой наследницы дома Эндельман. А вот Бляхер продолжал кланяться. «Четвертая! Я так рад видеть вас! Дозвольте ручку!» Видимо, он собирался целовать ее руку и потянулся к ней. Но красавица была сурова, она даже не взглянула на него. «Бляхер, ты же знаешь, я терпеть тебя не могу, когда ты пьяный!» «Вы меня последнее время вообще терпите с трудом!» Заметил управдом со вздохом. Но и на это Марианна не обратила внимания. — Я просила подготовить акт кремации шанкаря. Ты подготовил? — Конечно, четвертая. Свиньину показалось, что домоуправ даже протрезвел после появления Марианны. Он подошел к своему столу и достал из центрального ящика два листа на скрепке, потом с поклоном передал бумаге красавице. — Вот он. А Марианна, не заглянув в акт, передала его сразу Ратибору. «Ваша миссия, посланник, кажется, завершена». Юноша не без труда оторвал взгляд от ее лица. Да-да, она была прекрасна, но с бумагами нужно было ознакомиться. И он, напрягая всю свою волю, стал читать написанное, читал быстро и внимательно. Юноша не хотел заставлять женщину ждать. Да, документы полностью его удовлетворяли. Тут был отчет об осмотре тела за подписями трех врачей и акт о проведении кремации со временем и подписями официальных лиц. Также акт был заверен двумя печатями — круглой медицинской печатью и квадратным штампом канцелярии Дома управа. Все было в порядке. «Ну, теперь у вас к нам больше нет вопросов по этому делу?» — спросила Марианна, глядя юношу в глаза. «Вопросов больше не имею». И тогда Марианна берет его под руку и ведет к выходу. Бляхер их провожает, хоть и не очень твердо стоит на ногах, а женщина и воркует своим серебряным голосом. «Я надеюсь, посланник, что этот трагический случай никак не омрачит отношения нашего дома и дома, что вы представляете». «Я буду делать все, что мне по силам», — заверил ее Шиноби, когда они проходили через приемную на глазах у секретарей и других молодых людей, что там находились чтоб случай сей войной не обернулся. И он сразу позабыл про все. И про акт кремации, и про погибшего маргенштерна и про опасности. Юноша, что тут сказать, был просто поглощен красавицей. Но, тем не менее, он замечал выпученные глаза и раскрытые рты тех охломодов, которые набились приемные и толпились в коридоре. И, надо признаться, молодой человек в этот момент — Был счастлив, заметив, как остолбенели те, кто недавно обзывал его, унижал и оскорблял при первой возможности, как эти напыщенные секретаря Костенели, видя, как самая красивая женщина, ну, во всяком случае, их земли, сама Марианна Кровец идет с этим противным Гоем и улыбается ему так, как вообще никому не улыбалась. Они все очень хотели бы знать, что шепчет красавица на ухо Гою, который склонил к ней голову. А та, держа молодого человека под руку, говорила следующее. «Так, малыш, давай-ка расслабься, попытайся не упасть в обморок и не пялиться на меня. Я ведь сегодня у юбки к тебе пришла. Так что соберись и давай, улыбайся, на нас смотрят все эти болваны. Попробуй мне отвечать». И он что-то ей отвечал. Ну, конечно, про то, как он рад ее видеть, — это он сказал раза три, и про то, как он ей благодарен, — это он тоже произнес раза, наверное, три. И так вот под руку с прекрасной Марианной Шиноби спустился вниз, а уже на ступенях дворца красавица остановилась. — Все, мальчик, мы пришли. Мы и так обеспечили двор сплетнями на месяц вперед. — То было для меня великим счастьем! — немного жалостливо произнес Ратибор. Он бы так и шел с нею. И шел, и шел. — Ну, это понятно, — отвечала женщина тем самым тоном, которым говорят красавицы, сознающие силу своих женских чар. — А теперь послушай меня, малыш. Тебе нужно убираться из дворца немедленно. Даже не из дворца, а из Кобринского. Беги прямо сейчас. Я не смогу тебя прикрыть даже до утра. У меня сегодня по расписанию два мужа, и я буду занята. «А кто тебя? Твоя миссия тут закончена, так что не возвращайся в свой дом за вещами, выходи за ворота дворца и уезжай. Они сейчас в замешательстве, носпохватятся и будут тебя искать. Беги отсюда, малыш!» Но юноша хоть и понял смысл всего сказанного ею, думал в этот момент о другом. «Я не могу забыть тот вечер», — начал было он, но красавица подняла палец. «Молчать!» «Ничего не говори!» Потом она несколько секунд просто стояла и смотрела ему в глаза. Красавица как будто боролась с собой, а потом все-таки прошептала. «Я помню каждую минуту, что провела у тебя. Я помню тот волшебный поцелуй. Но это все. Теперь беги из Кобринского». И, не добавив больше ни звука, повернулась и пошла во дворец, оставив молодого человека на ступенях одного. Это был обжигающий опыт, только долгие практики по контролю над эмоциями, только тренированная выдержка не позволили ему кинуться вслед за нею. Но ему понадобилась целая минута зачарованного стояния на ступенях дворца, чтобы все понять и взять себя в руки. А как это произошло, он пошел в свой коттедж. Да-да, он прекрасно помнил слова Марианны, но не мог бросить свое копье. У него был план на этот счет. Мон и ждала его, как обычно. И когда он сказал ей, чтобы она собрала его вещи, ассистентку накрыло настоящее горе. — Вот и все. Счастье закончилось, — тихо произнесла она, и ее лицо стало серым. И свиньин был рад, что она хотя бы не начала рыдать. Впрочем, сейчас он ее... Прекрасно понимал. Прекрасно, так как сам переживал подобное чувство. Печаль. Чувство окончания счастья. Юноши потребовались моральные силы, и минут пять как минимум, чтобы суметь объяснить ассистентке, что через несколько мгновений после того, как он уйдет, она взяла его торбу и копье и пошла со всем этим от коттеджа к северной стене, где он будет ее ждать только с другой стороны, на дороге. Муми тут уже не выдержала и начала рыдать. Она кивала ему, рыдала и подвывала. И тогда Ратибор, так как не был уверен, что ассистентка в таком состоянии выполнит все его распоряжения правильно, на всякий случай забрал с собой тетради и акт акремации шинкаря. Спрятав это за пояс и еще раз объяснив Муми, что делать, он вышел из коттеджа. Он не спешил. Несмотря на усилившийся дождь, шел так, как ходит человек, который выполнил свой долг и теперь идет просто поужинать где-нибудь. За воротами он свернул направо и пошел вдоль северной стены поместья, как раз мимо дома проктолога-инвестора. И, пройдя уже полпути в надобном направлении, он вдруг услышал, как его окликнули. То был женский голос, но совсем не такой, какой он сейчас хотел бы услышать. «Господин убийца!» «Шалом!» — это была Русь. Она как раз ехала по дороге на своей тереге, накрытая дождевиком, под которым юноша ее сразу не узнал. «А я смотрю издали. Ты, не ты?» «Привет и вам, умелая возница!» — произнес юноша. Вообще-то у него не было времени на болтовню, но тут ему в голову пришла мысль. «Вот вы мне и нужны. Свободны ли вы сейчас закатный?» — Да, в принципе, свободно, поесть хотела только. А что, работенка есть у вас? — Есть работенка у меня для вас. Мне надо в Кипень, ехать нужно тотчас. — Помилуй, убийца! Руфь обводит рукой окрестности. — Ночь скоро! — Пять шекелей — достойная награда, и встанем на ночлег в ближайшем людном месте, там и поужинаем. — Пять шекелей! — произносит она. «Ну, оно неплохо, конечно. Козлолоси еще не шибко уставшие. Ну, ладно, поехали. Темнеет, конечно, но с тобой мне не страшно будет. Да, пять шекелей. Руфь машет рукой. Поехали». И юноша забирается к ней в телегу. Как все складно получилось. «Пока езжайте вдоль стены. Мне кое-что забрать необходимо». А Муми, несмотря на рыдание, сделала все, как он ей велел. Подвывающая от горя и мокрая от дождя голова ассистентки уже торчала над стеною, когда они подъехали. Она передала ему копье и торбу и заревела в голос. И сол! И Цен, но я знала, что этим все кончится. Все хорошее когда-нибудь кончается. Гудбай, мой господин, моей жизни конец, слав демократии. Сейчас я вернусь в наш каворкинг и подам заявку на эвтаназию, наверное. И свиньин, стоя в телеге, так хорошо ее понимал, ведь он тоже попрощался сегодня со своим счастьем. И, зная, что еще пожалеет об этом, произнес самым простым языком. Муми, вы хотите уехать со мной? Ассистентка перестала быть. Юрили? Если хотите, то поторопитесь и перелезайте сюда. О, мой год! Я увижу мир! Скорее я тороплюсь. Лезу!» Она стала перебираться, а как влезла на забор, юноша помог ей спуститься в телегу и сказал Русь. «Ну все, поехали!» «А, -а шокол!» — рявкнула Русь. Она, конечно, косилась на муми недобрым глазом, но ничего свиньину на этот счет не сказала, а щелкнула кнутом. «Ну, пошли, застоялые! Пошли, давайте, а то ночь близко!» А Муми, усевшись рядом с Шиноби и прижимаясь к нему, смотрела по сторонам широко раскрытыми глазами. Она еще не поняла, какой поступок совершила. Побег все-таки. Но и Свиньин не думал об этом. Он обернулся назад, чтобы еще раз увидеть внешнюю стену поместья, поместье, в котором живет самая прекрасная женщина на земле. На Кобринской спускались сумерки, шелестел дождь а в его голове звучала мелодия, которую сочинил древний Министрель в какой-то седой античности. Звался тот Министрель странным именем Гориллас, а песенка, дошедшая до времен Шиноби, называлась Он Melancholy Hill», и была она немного печальная.